Глава одиннадцатая. Для тощих кошельков. Нашему герою было тогда одиннадцать с половиной лет, а Бобу восемь. То есть оба вместе еще не достигли совершеннолетия, когда малыш открыл магазин. Следовало быть гриппом, так слепо верившим ему, чтобы питать уверенность в успехе его предприятия. Через два месяца после прихода детей в столицу Ирландии В квартале Святого Патрика открылся базар, сразу привлекший внимание местных жителей. Малыш открыл магазин не на одной из самых бедных улиц. Он предпочел устроиться на Бетфорд-стрит, жители которой, если не покупают лишнего, то и не лишают себя необходимого. Малыш очень скоро понял это благодаря своим коммерческим способностям. Это был настоящий магазин, который Бирк уже не перетаскивал с места на место, но стерёг как настоящий сторожевой пес. На вывеске значилось «Для тощих кошельков» скромное, но заманчивое приглашение, а внизу «Малыш и компания». И компания — это, конечно, был Боб, а также, вероятно, и Бирк. Дом, в котором находился магазин, был трехэтажный — Первый этаж занимал сам хозяин обрин богатый негациант, отказавшийся от дел, 60-летний холостяк, пользовавшийся вполне справедливо хорошей репутацией. О'Бриен немало удивился, когда 11-летний мальчик пожелал нанять у него одно из свободных помещений для магазина. Выслушав, однако, разумные и дельные ответы ребенка, он остался вполне доволен и не мог отказать ему, тем более, что малыш предложил заплатить за год вперёд. Не надо забывать, что малыш выглядел старше своих лет благодаря крепкому сложению и хорошему росту. Ему можно было дать от 14 до 15 лет, но и это был возраст всё же недостаточный, чтобы вести самостоятельную торговлю и открыть магазин, хотя и под скромной вывеской для тощих кошельков. Во всяком случае... Обриен не поступил так, как сделали бы многие другие. Он дал высказаться мальчику, чисто одетому, объяснявшемуся вполне прилично и державшемуся с известной уверенностью. Его заинтересовал рассказ малыша обо всем им пережитом, и бывший негациант решил даже помогать ему в будущем своими советами. Помещение, нанятое малышом и компанией, состояло из двух комнат, из которых одна выходила на улицу, а другая — на двор. Первая предназначалась для магазина, а вторая — для спальни. Сзади находилась кухня с небольшой комнатой для кухарки, если таковая будет когда-нибудь у малыша, но до этого дело еще не дошло. Почему бы ему не торговать хорошо, этому магазину, так красиво обставленному? В нем можно было найти всевозможные предметы, так как все столы и полки были заняты вещами, купленными малышом на оставшиеся у него свободные деньги. Правда, прежде всего было куплено для магазина шесть стульев и конторка. Настоящая конторка, запиравшаяся на ключ, с книгами для записей перьями, чернильницей. Понятно, что для ведения счетов потребовалась большая книга. Подумай только, что у малыша завелся журнал для записей и касса! Во второй же комнате находилась лишь самая необходимая мебель, кровать, стол, несколько стульев и шкаф. Так как от денег бывших у малыша оставалось лишь треть, то приходилось быть осторожным. А что же продавалось в магазине малыша? Всего понемножку. Были и хозяйственные принадлежности, книги, доступные всем. Рядом с полезными вещами можно было найти и детские игрушки, Этот товар приходился более всего по вкусу Бобу. С каким старанием он стирал пыль с игрушек, которыми ему так хотелось поиграть, особенно с небольших корабликов ценой в несколько пенсов. Но он никогда не позволял себе распоряжаться товаром своего патрона, который не любил шутить и часто повторял ему «Будь же серьезен, Боб, можно подумать, что ты никогда не будешь купцом». Не будем следить день за днем за делами фирмы «Малыш и компания». Достаточно упомянуть, что успех сказался в очень скором времени. у брин был в восторге от торговых способностей своего юного жильца. Купить и продать — это хорошо, но уметь купить и продать — это еще лучше. Так, по крайней мере, действовал старый негациант в продолжении многих лет, наживая постепенно состояние. Правда он начал торговлю в двадцать пять лет, а не в двенадцать. Но, разделяя вполне мнение Гриппа о малыше, он предвидел в нем будущего капиталиста. «Главное, не очень спеши, дитя мое», — повторял он ему при каждой встрече. «Нет», — отвечал малыш, — «я буду идти медленно и осторожно, так как мне предстоит длинный путь, и надо поберечь ноги». Быстрый успех магазина для тощих кошельков объясняется интересом, возбужденным детьми, занимающимся самостоятельной торговлей в такие годы, когда одному подобало еще быть в школе, а другому возиться с игрушками. Малыш, впрочем, сделал даже несколько публикаций в газетах об открытии нового магазина, заплатив, сколько полагалось за строчку. Зато вскоре появились уже ничего не стоившие ему сенсационные статьи на первых страницах Дублинской газеты и в других столичных изданиях. Не обошлось и без нашествия репортеров. Вскоре в городе заговорили об удивительном мальчике, и малыш стал героем дня, что прекрасно отзывалось на делах его магазина. Покупатели встречали всегда самую вежливую предупредительность со стороны малыша, который с пером за ухом старался угодить изо всех сил, в чем ему усердно помогал Боб, которого дамы гладили по курчавой головке, напоминавшей голову баллонки. Да, сюда приезжали настоящие дамы, и их экипажи быстро наполнялись игрушками. Бобу не приходилось сидеть, сложа руки, так как маленькие покупатели, привозимые богатыми леди, желали всегда иметь сами дело с продавцом. Это называется удачей и пока она продолжается, успех обеспечен. Что будет далее, предвидеть было нельзя, но малыш, конечно, сделает все от него зависящее, чтобы поддержать торговлю в таком же блестящем виде. Когда грип по возвращении вулкана посетил друзей, он был поражен великолепием их магазина. По его мнению, вся улица преобразилась и стала походить на Секвильскую улицу в Дублине, на Стрэнд в Лондоне и на Бродвей в Нью-Йорке. Каждый раз Гриб считал нужным что-нибудь купить. Однажды это был портфель, долженствовавший ему заменить старый, которого у него, впрочем, никогда не было. В другой раз приобрел хорошенький кораблик, предназначенный, по его словам, для детей его товарища, который еще не был отцом. Наконец, купил довольно дорогую трубку из поддельной пенки с желто зелёным наконечником. И при этом он всегда говорил малышу, которого заставлял брать деньги за выбранные им вещи — «А ведь дела хорошо идут, малыш, не правда ли? Как далеко то время, когда мы оборванные и голодные бегали по улицам Галуэя». «Кстати, ты не читал в газетах? Каркер еще не повешен?» «Нет, не читал, грип Но это непременно сбудется. И ты отложи для меня ту газету, в которой прочтешь о его казни». Затем грип возвращался на корабль вулкан, уходил снова в море, а через несколько недель кочегар появлялся уже в магазине и снова покупал... Ненужные ему вещи. Однажды малыш спросил его. «Ты все еще уверен, грип что я разбогатею?» «Я в этом так же уверен, как в том, что Каркер не минует виселицы. По мнению Гриб, это было высшее выражение уверенности, далее которого идти было нельзя. А ты, грип разве не думаешь о будущем? Зачем мне о нем думать? Разве у меня нет ремесла, которые я не применяю ни на какое другое?» — Ремесло, однако, тяжёлое и плохо оплачиваемое. — Вовсе нет. Я получаю четыре фунта в месяц, имею помещение и пищу. — Всё равно, — заметил малыш, — будучи кочегаром, нельзя нажить себе состояние, а Бог хочет, чтобы люди добивались богатства. — Ты в этом уверен? — спросил грип Разве это сказано в заповедях? — Да. Надо быть богатым не только для собственного счастья, но чтобы сделать счастливыми тех, кто лишён этого, хотя и вполне заслуживает. И малыш, задумавшись, унёсся в воспоминания о Сиси, его бедной подруге в хижине Харт, о семье макарти о которых ничего не знал, о своей крестнице Дженни, бедных и несчастных, тогда как он... — Слушай, грип продолжал он, — почему бы тебе не бросить плавание? — Уйти с вулкана? «Да, и войти со мной в компанию. Понимаешь, малыш Ико ведь не может же Боб олицетворять собою компанию, тогда как если ты присоединишься». «О, грип вскричал Боб. «Как мы были бы тогда счастливы!» Я согласился бы с удовольствием, но мне кажется, что я для этого слишком велик. «Почему?» «Потому что, если такой верзилы, как я, будет торчать в магазине, то фирма перестанет быть. «Малыш и компания, надо, чтобы все были маленькие, и я только испорчу все дело». «Ты, пожалуй, прав, грип но ведь и мы вырастем». «Понятно, но постарайтесь не расти очень быстро и богатеть, пока вы еще не высокого роста. Впрочем, если я не могу быть твоим компаньоном, малыш, то помни все же, что мои деньги принадлежат себе Мне пока их не нужно». Но если ты вздумаешь расширить торговлю, нам вдвоем тогда не справиться. Почему бы тебе не взять прислугу, которая бы вела хозяйство? Я уже думал об этом, и господин Абрейн советовал мне то же самое. И он прав. Подумай, не знаешь ли ты какой-нибудь подходящей женщины? Подожди. Да, да, конечно! Кэт, старый друг!» При имени Кэт Бирк радостно залаял, выразив таким образом и свое мнение. Тотчас же было написано письмо в Треллингер-Кестл, и через день пришел ответ, написанный крупным почерком. А еще через двое суток Кэт была уже в Дублине. И как она была принята малышом после полутора годовой разлуки? Мальчик горячо обнял ее, а Бирк бросился ей на шею. Она не знала, которому из двух отвечать, и, наконец, расплакалась. Когда же она устроилась на кухне и познакомилась с Бобом, слезы у нее потекли еще обильнее. В этот день грип имел удовольствие отведать вместе со своими друзьями первый обед, приготовленный Кэт. И уезжая на другой день в море, Кочегар был вполне доволен своей участью. Вас, может быть, интересует, получала ли Кэт жалование, хотя она вполне удовольствовалась бы столом и помещением, предоставляемыми ей ее милым мальчиком. Конечно, она получала жалование, и даже очень хорошее, с обещанием прибавки, если она хорошо будет служить. Она теперь уже не говорила «ты» малышу, так как он был более не грумом графа Эштона, а хозяином магазина. Даже Боба, который считался компаньоном малыша, она называла не иначе, как «Господин Боб». Зато Бирку она продолжала говорить «ты». И как они любили друг друга, Бирк и Кэт. Сколько пользы приносила эта славная женщина в доме. Хозяйство было всегда в порядке. комнаты и магазин чисто прибраны. Обедать в соседнем ресторане не подобает хозяину магазина. Он должен обедать у себя дома. Это гораздо приличнее и здоровее особенно когда имеешь такую искусную кухарку, как Кэт. Впрочем, она не только готовила кушанье, она стирала, гладила, чинила белье, держала в порядке одежду, была одним словом примерной прислугой, удивительно экономной и такой нравственной, что служила всегда предметом насмешек всей дворни в Треллингер-Кестле. Конец 1883 года принес отличные барыши фирме «Малыш компания». Магазин едва успевал удовлетворять заказы к Рождеству и Новому году. Трудно представить, сколько Боб продал за это время всяких лодочек, корабликов и катеров. Даже в высшем обществе вошло в моду покупать все игрушки в магазине для тощих кошельков. Игрушка не считалась модной, если на ней не было клейма фирмы «Малыш и компания». Малышу не приходилось раскаиваться, что он покинул «Корк». Приехав в столицу Ирландии искать более широкого поля действия, он не ошибся в выборе. Старый негацан Тобриен поддерживал мальчика своими советами, которые всегда охотно принимались малышом, отказывавшимся, однако, от его денег, как отказался он и от сбережений гриппа. Подведя итог доходам, полученным со дня открытия магазина, малыш мог быть вполне доволен, так как капитал его за это время утроился.